Глава двадцатая Нам повезло с погодой, и такого густого, похожего на застывшее молоко тумана, больше не было. И что еще важнее, ветерок в спину поддувал постоянно. Ну, это мне в спину. А знающие люди, а такие и у нас имеются, утверждают, что не в спину, а в корму. Спорить с ними, а зачем? В корму так в корму. Мне лишь бы поскорее до цели добраться. И пекла такого уже не было, потому что море вокруг, наверное, или еще что. То ли лето на вторую половину повернуло, то ли циклон какой на подходе. И это не особо радует. Ни к чему сейчас дожди, сильные ветры, хмарь и слякоть. Нам до Новгорода бы благополучно дойти и обратно точно так же вернуться. Да не пустыми, а с товаром, зело нужным нашему общему делу а вот потом пусть поливает. Задираю голову в небеса, поглядываю периодически на горизонт, ищу предвестников холодного фронта. Это я своими прежними знаниями пользуюсь. Нахватался в свое время, пока погоду в телевизоре прослушивал, проглядывал. Гесметио здесь, увы, нет, но предугадывать изменения в погоде по появлению мощных атмосферных фронтов вдалеке много ума не надо. На самом-то деле погода, дело такое, прогнозам поддаваться не желает, всегда по-своему поступает. Нам же только и остается, что под ее выверты подстраиваться. Появились мощные кучевые облака на горизонте, значит, греби к берегу, целее будешь. И так не только мы делаем, так сейчас все мореходы поступают, даже на таких кораблях, что мы не так давно захватили». Тоже люди не рискуют лишний раз в шторм попадать. Предпочитают пережидать непогоду в какой-нибудь укромной бухте. А у нас лодки вообще плоскодонки. Не предназначены они для плавания в открытых водах. Оттого и беспокоюсь насчет погоды. Даже здесь пробираться на них, вблизи берега, это большой риск. Ну и что, что вот она, стена камыша совсем рядом. Подумаешь, рукой до нее подать. Пёхом дойти можно. А если шквал внезапно налетит и волной захлестнёт? А налететь и захлестнуть может запросто. Это же северо-запад с его капризной и непредсказуемой погодой. Риск — риск, и никакая близость берега не спасёт. Но мне деваться некуда. Кстати, поэтому так и дороги привозимые купцами товары, потому что риск должен многократно окупаться. Ну и про фактор дефицита с эксклюзивом забывать не следует. Эх, хорошо. На лодке плыть — это не пешком по дороге пыль глотать. И не на лошадке днями в седле трястись. Полулежу на широкой скамье у мачты. Мне мужички плотного редна подстелили несколько слоев. Мягкое тепло. Парус тенек дает, от лучей солнечных прикрывает. А то, что порой полощется, дохлопает, так прямоугольный же и ветер играет, то тише становится, то наоборот усиливается. Весело ему, ветру-то, расшалился он с нами, ну и пусть, лишь бы в корму поддувал. Дружинники попритихли, первое время все разговоры разговаривали, а сейчас попривыкли к морю и волнам, подустали, впечатления нахватались, и почти все поголовно придремали. Солдат спит, как говорится, а служба никуда не денется. Идет все равно. Гребцы, те ближе к корме перебрались, возле семёна трутся. Спать не спят, какими-то своими делами занимаются. Канаты льняные на плете распустили, плетут что-то. Коврики, может. Красота. Чайки над мачтой покрикивают. Легкую дрему после одного недавнего случая прочь гонят. Крики у них противные, не то что про сон, про себя забудешь. Задремал я тут слегка, так одна такая из семейства сопровождающих лодки обнаглевших пернатых подобралась ближе да как гаркнет прямо в ухо. У меня из руки кусок сухаря и выпал, потому что первым делом пальцы начали рукоять сабли искать. Ну и что, что оно у меня в каюте лежит вместе с остальным моим снаряжением? С просонок сразу и не сообразишь. Ещё и крылом по щеке задело. Ощущения, я вам скажу, непередаваемые. Про те мысли и выражения, что при этом мне в голову пришли, ни за что не расскажу. Незачем. Опомнился, замахал руками, до сухаря уже и след простыл. пернатая с добычей в клюве шустро улепетнуло. До чего же наглое создание? Нет, чтобы рыбёшку какую выловить, понырять, потрудиться. Нет. Обязательно украсть нужно. Чайки. Одно слово. Ворюги. Зато на борту всем весело стало. Развлечение. На весла, что ли, всех веселящихся посадить? Похоже, мысль моя настолько явно была у меня на лице написана огромными такими буквицами, что команда разом притихла. И у каждого сразу дела срочные нашлись. То-то. Тесть снова на уже его законное место в каюте убрался, Почти все время там бока пролеживает. Лишь изредка наружу выбирается ноги размять. Хорошо хоть на этот раз трезвый. Зарекся, говорит, хмельной мед пить. Верю, как есть верю. Но не могу же не верить. Да пусть что хочет, говорит. Лишь бы дело сделал чин-чинарем, когда его время торговое придет. Так что тесть в каюте похрапывает, его там качка словно дитё малое укачала а я на свежем воздухе обретаюсь, дышу морским воздухом, морщусь то и дело от пронзительных криков чаек и вспоминаю прощание с женой. А что еще вспоминать? О чем думать? Мысли сами к расставанию возвращаются, потому что есть что вспоминать. Очень горячо прощались, и даже не один раз. Всю ночку прободрствовали, лишь к утру угомонились и даже прикемарить пару часиков умудрились, пока солнышко не взошло. Алёнушка всё равно раньше меня подхватилась, побежала завтраком распоряжаться. Собираться мне не нужно, всё загодя, ещё с первого раза собрано. Так всё в каюте и лежит. И бельишко сменная и прочая одежка с обувкой. Припасы съестные лишь обновили. Огненные тоже восполнили взамен потраченного. В тереме и распрощались. Для себя — ни для кого больше. На улице будем для людей расставаться. Поцеловались. Алена еще перекрестила перед выходом, благословила. Провожать на пристань супруга моя не пошла, сказала, прошлого раза достаточно было. И так в тот раз все законы нарушили. На крылечко вдвоем вышли, жена чуть позади держится, на полшашка где-то. Народу собралось «Ого-го, сколько!» Пришли нас проводить. Первым делом, как положено, священник молитву прочитал. Напутствовал боярина с одружиною в дорогу дальнюю. И тоже перекрестил троекратно. Алена вслед за ним повторяет. Опухшие после ночи алые губы шепчут еле слышно слова молитвы «Сама же глаз с меня не сводит». На крыльце при всем честном народе Еще раз расцеловались с женой в губы и уже окончательно распрощались. Сошел с крыльца, коня подвели. Придется верхом до лодок добираться. Новые порядки устанавливаем, статус повышаем. Эти все новшества ввел благодаря стараниям женушки. Рассказала мне, как в городе бояр в походы провожают, и попеняла, что нарушаю заведенные еще предками обычаи. Пообещал исправиться и теперь вот и справляюсь. Зато народу, а его на площади перед теремом и в самом деле собралось немало, новое действо весьма по душе пришлось. Стоят, как один довольные, мужики сами крестятся и нас благословляют, бабы-детишек на вытянутых руках из толпы поднимают. Мол, пусть смотрят и запоминают. Эх, хорошо лежать на скамье, да вспоминать, когда более делать нечего. Не по нраву морскому хозяину то, что я в себя мыслями ушел, перестал морем любоваться, решил себе напомнить. Налетел ветер, подхватил с гребня набежавшей игривой волны пенную шапку, в лицо мне мокрым веером бросил. А водичка, ой, какая холодная! Даром, что мели вокруг и теплынь. Вроде бы на таком мелководье прогреваться вода должна, а нет. Ну и ладно. Утерся ладонью. Перешел на другой борт, там брызги точно не долетят. А с хозяином морским мы договоримся. Так и шли вдоль берега. Далеко не отходили, но и близко не лезли, чтобы стрелой из камышей не достали. Да и куда ближе-то? Мелей здесь очень много, камни, гряды. Поэтому как-то так. А раз мелко, то и водичка морская ни разу не изумрудного цвета. Серая она, с грязно-желтой пеной на гребне. Ударит глухо волна с разбега в борт, словно набитым песком мешком приложит и уходит под днище, и листую муть со дна поднимает, а на борту пенные разводы остаются до следующей волны. Потом на стоянке пена эта засыхает, оттирать грязную корку приходится. А шли бы подальше от берега, и вода была бы чище. Пришлось на северо-восток поворачивать, чтобы берег далеко от себя не отпустить. Дальше просто. Лужская губа, Копорская, а там вскоре и Невская будет. Это я хорошо помню. Как раз на самом мысу и встали на ночевку. Можно было и дальше пройти. Дни пока еще длинные. Но места все-таки незнакомые. Поэтому искать подходящую стоянку в темноте будет явным перегибом. И неизвестно еще на что или на кого в темноте можем наткнуться. Мы не Новгород. У нас мирного договора с Ижорой нет. Увидели подходящий заливчик, и даже не заливчик, а небольшую глубокую бухточку, куда как раз обе наши лодки отлично поместятся, туда и направились. Выход на берег песчаный, по бокам камыш растет, от посторонних глаз до поры укрывает. На всякий случай перед подходом к бухте броню накинули, арбалеты зарядили, ну и подходили осторожно. Пристали, первым делом разведка по округе пробежалась, на следы посмотрела. Никого, нам на радость. Поэтому ночевали на берегу. Костры жгли небольшие в ямках, чтобы в отблеском пламени не привлекать чужого внимания. Дым, но ну, от дыма никуда не денешься. Поэтому вслед за ушедшей разведкой сразу же посты выставили. Приготовили кулеш и спать. Вставать нам с рассветом. Ночь прошла спокойно, никто не потревожил. Но тревога не отпускала, всю ночь проворочился и дремал в полглаза. После утреннего перекуса загрузились в лодки и вышли из бухты. На море никого, лишь по воде дымка туманная стелется. Но и она испарилась с восходом солнца. Только тогда и расслабился. После копорья еще круче к востоку подвернули. Ветер из-за этого до ворота переложился, уже в правый борт нам задул. Теперь самое главное — устье Невы найти. Остров Котлин издалека увидел. В раз настроение поднялось. Ну а как иначе? Знаковое место. За ним уже и коренной берег виден. Вот где-то там и должен быть вход в Неву. Но идти напрямую все равно не рискнули. Будем продолжать держаться своего плана. Приблизимся, понятнее станет. Не пропадем. И с этой задачей справились. Как подходить к нужному месту стали, так и оживились морские просторы. Вдалеке кое-где несколько раз чужие паруса меркнули, тоненькие черточки мачт далекий берег расчертили. За волнами корпусов лодок не видать, но мачты-то вот они. И главное, все в одну сторону движутся. Так что найти устье будет несложно. Ни мы одни в эту пору по морю шастаем. Прицепились и пошли за далеким парусом. Вот когда довернули, тогда тяжко и стало. Волна в борт застучала вроде бы и не сильно, ласково даже так, но... Но плоскодонку нашу с борта на борт закачала. Народицы из дружинных, ранее обохвалившийся своей невосприимчивостью к морской качке, разом с лица сбледнул а кое-кто и за борт перевесился, морских дев вызывать принялся. Парус наш пока работал, но семён утверждает, если еще довернем на ветер, то придется на весла садиться. К радости гребцов не пришлось. Вот оно, устье. Уходим влево, и ветер вновь строго в корму задувает, потому что на первоначальный курс встали. Невские пороги прошли не то чтобы совсем уж легко но и волнений они особых не вызвали. Скорее понервничалось за большого количества желающих подмагнуть нам провести лодки по реке. За деньги, само собой. Одно хорошо. Высокая конкуренция высоким расценкам точно не способствует. И тесть мой к тому времени отоспался, с удовольствием окунулся в знакомое ему дело торга. Цену чуть ли не вдвое сбил. Так что и пороги мы спокойно прошли. Но арбалеты заряженные далеко не убирали. Тут же до берега рукой подать. Вот когда на простор речной выйдем, тогда и расслабимся. А пока держим ушки на макушке и глядим по сторонам в оба. Тестя все устраивает. Виду старается не показывать, но то и дело косит взглядом в сторону готовой к бою дружины, прячет в бороду довольную улыбку. Нравится ему мой подход к обеспечению нашей безопасности. Ладога. Тут я, как говорится, ни ухом, ни рылом. Но семён утверждает, что не один раз по Ладожскому морю хаживал. И где Волхов впадает, тоже не забыл. Верю. Кормча рассказывает, а сам хитро посмеивается, мол, если нам Бог будет благоволить, то и грести не придется, по течению дойдем. А если осерчает Господь, то намашемся веслами до одури. Супротив течения, потому что выгребать придется. Река Норов крутой имеет. Течет то в одну сторону, то в другую. А я и этого не помню. Буду на практике проверять. Новгород ничем таким после Пскова не удивил. И по занимаемой площади размерами меньше, и по количеству населяющих его людей. Разве что торгом. Ну так и что. Одним торгом сыт не будешь. Но только не в моем случае в моем как раз и будешь. Поэтому, в отличие от тестя, весь первый, да и второй день в городе, я лишь присматривался к ассортименту и ценам на товар. А купец взял на себя все остальные заботы. И лодки разгрузил, все добро в своей лавке перевез, и пошлину за нас заплатил. На мои возражения только отмахнулся, и еще чего не хватало. Там я у тебя в гостях был, а тут ты у меня... Так что лучше помолчи. Так я не один, дружина со мной. И лодки, и со всего пошлину берут. Много выходит же. Много или немного, то не тебе судить, — отмахнулся тесть. Да ты не вскидывайся, не вскидывайся. Я же не со зла. Я о тебе забочусь. А через тебя — а дочери. Неужели не понимаешь? Да понимаю я. Только доход со всего этого, — оглянулся на разложенный в лавке товар. Мы поровну делим. Значит, и расходы тоже должны так же делить. Так да не так. Ты сюда лодки посчитал? Скажешь трофеи? Верно. А ремонт? А новые мачты с парусами? Кормчах с гребцами, что нас с товаром без потерь сюда привезли, прибавил? Им кто платить будет? Ты? Молчишь? То-то. Это я обо всем этом еще молчу. Тесть указал рукой на разложенный товар. Так что здесь я только свою долю малую в наше общее дело вношу. Так правильно будет. Делай, как знаешь, — согласился. Ну, а зачем спорить? Показал свое благородство и довольно. Но постарайся закупить все согласно списку. И закуплю. По списку и более того, — ухмыльнулся в бороду тесть. А ты пока по торгу походи, приценись. Подарки жене присмотри. И про тещу не забудь. А то знаю я вас, нынешнюю молодежь. Ты просто забудешь, а она обидится. Зла не затаит, но при случае обязательно припомнит. А оно тебе нужно?» «Не нужно», — согласился. «Да и дурень бы был, если бы воспротивился умному совету. Пойду пройдусь». «Пройдись, пройдись», — прогудел тесть, наклоняясь к первому из лежащих тюков с товаром. «Да один не ходи. Дружинников с собой обязательно возьми. И положено тебе...» и от лихих людишек убережешься. Только отмахнулся, потому что услышал его уже за порогом на выходе из лавки. Еще успел услышать, прежде чем за собой дверь тяжелую затворил. «Мишка, где тебя леший носят Живо гони всех бездельников сюда! Пора товар раскладывать!» Дальше я слушать не стал, воспользовался советом и отправился гулять по рядам и лавкам. ни один, само собой. Грех отвергать умные советы, поэтому четыре дружинника постоянно присутствовали рядом. Так и безопаснее, да и через толчую пробиваться легче. Народ сам расступается, когда такую группу перед собой видит. Опять же, я такой не один, зря неловко себя чувствовал. Подобных мне тут довольно. Немного, но и немало. Попадаются то и дело навстречу, проходят мимо. Нет, даже не проходят. Шествуют мимо, гордо и важно, несут себя. Бороды до да пупа, шапки боярские с поллоктя в высоту, небеса подпирают. Хотел сказать, шубы, да какие летом шубы. Кафтаны расшитые, узорочем расписанные, это да, присутствуют. Как и сапоги сафьяновые, и охрана им подстать, такие же напыщенные и важные. Новгородские бояре, что тут скажешь? В мою сторону косятся, до да за равного не считают. Бедно выгляжу, по их мнению. Одет просто, без украшения одежка и без вышивок. И даже сапоги на мне простые. Это я еще про шапку ничего не сказал, потому что и шапки должной не приобрел. У меня же она обыкновенная, без изысков. Я вообще по первому времени собирался без головного убора пойти. Да — Сказали, тут так не принято. Голова должна быть покрыта. Так что без шапки никуда. Как и без ножа на поясе. Воину можно с мечом ходить. Или с боевым ножом на поясе. Как я и ношу всегда. Что еще такого, что в первую очередь в глаза бросается? Девок тут много. И баб. Как бы не больше, чем мужчин. Почему? Да кто его знает. Куда ни глянь, а не везде то за прилавком стоят наравне с мужиками, то по рядам с корзинами шастают, прицениваются и торгуются яра Девки, дочки боярские больше себя показывают, выступают павами, глазками по сторонам постреливают. Меня сразу приметили, осмотрели с ног до головы и оценили, и не посчитали достойной добычей. Обидно ли мне стало? Ничуть. За дело? Савру, если скажу, что нет. Но так, краем. Что еще интересного? Да все то же, что и в Пскове. Скоморохи, песельники, шуты и кукольники. Всего хватает. Воришки присутствуют, не без этого. Товаров больше, и сам торг больше размерами. По деревянному мосту перебрался на другую сторону реки, прошел через резные ворота, и вот он, Кремль. Все бревенчатое, до каменных стен еще не дожили. Где тут Ярослав Всеволодович обитает? Но это я так, шутки ради о нем вспомнил. Не о чем мне с ним сейчас говорить. Да и вообще не о чем. Своих забот не впроворот. В Новгороде пришлось задержаться по уважительным причинам. Товар, что привезли, разошелся быстро, словно горячие пирожки. Мед и лен. «Меха и воск, ганза у нас и забрала». Мы даже выставить свой товар в лавках не успели, как пришел от ганзейского новгородского представительства чиновник. Сначала ко мне кинулся, разрешение затребовал на торговлю, да только тут мой тестюшка объявился, и предъявил ганзейцу грамотку с печатью красной. Чиновник скуксился, проверил у тестя разрешение, печать долго рассматривал, потом еще немного помялся, Помедлил, но деться ему было некуда. Сами же и выдавали эту бумагу. Наверное, Мзду намеревался с нас поиметь, но не нашел, за что зацепиться. А когда это у него не вышло, расстроился заметно. Пришлось отблагодарить, подняв настроение чиновнику. Даже пообещал посодействовать в продаже нашего товара. На эти его слова внимания не обратил, думал брешет. Оказалось, нет. И впрямь поспособствовал. Буквально сразу же пришли и все выкупили оптом. Цену, правда, пришлось немного снизить, зато без забот. Ну а как иначе, если купец знал, что именно сюда нужно везти? И так же быстро удалось прикупить то, что уже мне так было необходимо. А что не прикупили, так заказали. новгород не псков здесь выход на Ганзу прямой. В Кузнечной Слободе первым делом после приезда поспешили разместить все мои срочные заказы. Да, за срочность получится дороже, но оно того по-любому стоит. Зато из-за задержки удалось все их самим забрать. Вот только вес этого заказа в итоге получился такой, что все остальное пришлось купцу отправлять домой торговым караваном. Что не влезло в лодки? Почти все зерно семенное. Нет, какую-то его часть на всякий случай все равно в лодке загрузил. Поровну в каждую. Так мне спокойнее будет. А вот все остальное пойдет в обоз. Тесть лично его поведет. Заодно и в свои псковские лавки новый товар доставит. Купец поначалу упирался, возражал против закупки такого количества зерна. «Куда тебе его столько? Пустые траты. Ты бы мне эти деньги отдал, я бы им лучшее применение нашел». Зерно вообще лучше понемногу закупать, по мере надобности. И цена на него постоянная, что осенью, что весной. А то ведь тебе и хранить его в таких количествах негде. А ну как сгорит. Или мыши погрызут. И погода у нас сырая. Зерно по такой погоде постоянно проветривать придется. Иначе оно не долежит, сплесневает. Подумал, да и рассказал ему о своем предвидении наступающего лихолетия о предстоящих нам голодных годах. Сначала мне не поверил, усмехался только, а вот через несколько дней, когда увидел, сколько я зерна прикупил, тогда и задумался. — Как же так? — подобное откровение обязательно князю рассказать нужно! — наседал на меня тестюшка. — А как мне объяснить мое знание? Ничего другого не придумал, как сослаться на божественное озарение. На удивление... Прокатило сразу. «Обязательно расскажу, когда он в очередной раз ко мне в гости заедет», — отвечал тестью. «Почему не сейчас?» «Почему потом?» — растерялся тесть. «Хорошо, что Ярослава на тот момент в Кремле не оказалось Уехал князь, ушел в поход». так князь сейчас князя в Новгороде», — пояснил. «И когда вернется, никто не знает. Так что потом буду рассказывать». «Не забудешь?» Если и забуду, так ты мне напомнишь. Что еще взяли? Железо. Инструмент. Все. Больше бы закупили. Да уже по весу не проходило. Лодки нагрузили по максимуму. Вдобавок весть разнесли по торгу о найме подмастерьев в строящуюся крепость. Надеюсь, народ клюнет. Наказали желающим переселиться обращаться в наши лавки. Вот и все. Больше в Новгороде ничего не держало можно и в обратную дорогу отправляться. Не ожидал я, что поездка пройдет настолько спокойно. Никто не напал на нас в море, на торге никого из моих дружинников ушлые новгородцы не задирали, грибцы себя почти примерно вели, не буянили в кабаках, не загуляли, расторговались очень удачно, все, что наметил, выполнил и даже сверх того. И закупили необходимое мне без задержек и по весьма удачной цене. Тут знакомство тесте помогли. Всегда бы так. Как это всегда бывает, стоило только заикнуться о возвращении домой, как тут же накатила тоска по любимой женушке. Припомнилась наша жаркая бессонная ночь перед расставанием, да и вообще, припомнилась. И до ужаса захотелось поскорее оказаться дома. Как там дела идут? Справляются ли с ними мои женщины? Не зря я с купцами породнился. Распрощались с тестем и отошли от новгородского причала ранним солнечным утречком. Выгребли на стремнину, паруса оставить не стали, всё равно ветра нет, тишь да гладь. Так и махали веслами посменно. После полудня перекусили на ходу, сменили грибцов на веслах и продолжили путь. А на меня тревога накатила. Слишком все хорошо получается. Как бы на обратном пути не вляпаться. Поэтому подстраховался, расчехлил пушку, да и зарядил ее. Пусть будет. Еще подумал, подумал, да и кликнул себе на помощь ближайших бездельников. Развернул их помощью пушку стволом вперед по ходу лодки. И канаты перевязали по-новому. Так оно лучше будет. Даже гнетущее ощущение надвигающейся беды отступило. Чехлом сверху накрыл, на небо посмотрел, не ожидается ли дождя. «Который день пекло стоит», — угадал мои думки стоящего кормила семён «Хоть бы капля дождя, какая с неба упала». «Да, солнце от души припекает», — поддержал разговор. Перелез через скамью, пробрался к своей каюте, забрал оттуда свое железо. Вернулся назад, к пушке. Разморенные солнцем дружинники закопошились, воспрянули и потянулись за оружием. Головами по сторонам закрутили. Опасаешься кого, а так на всякий случай зарядил. Кивнул на накрытую чехлом пушку кормчий Тревожно как-то стало. Ты по сторонам посматривай, мало ли что подозрительное заметишь. А я дружину подниму, пусть наготове будут. — Зажарятся на таком-то солнце, — обронил семён Ничего, служба у них такая, — ответил, а сам первым делом Мокши условленный сигнал подал. Потом только десятнюку на своей лодке приказал в броню облачиться и арбалеты к бою приготовить. И еще приказал угли в жаровне разжечь, для фитиля. А ощущение опасности снова стремительно нарастало. Уже и усидеть на одном месте стало невозможно без дела. Тоже в кольчушку нырнул, шлем на макушку надвинул, саблю к поясу подвесил, тул с болтами придвинул. — Держись, середина реки! — подсказал семёну Вторая лодка следом за нами держится, словно привязанная. Там тоже к бою приготовились. Оглянулся, хотел приказать развернуть пушку стволом вперед и на второй лодке. домокша да уже инициативу проявил. Развернул орудие. — Молодец. Заряжают сейчас. А на реке пусто, нас никто не догоняет и навстречу не попадается. Странно как-то. Сюда шли, так то и дело какая-нибудь посудина мимо борта проскакивала, только и успевали весла поднимать, а тут как обрезало. Никого. Шли по реке на веслах до вечера. Да так никого и не встретили. Броня накалилась так что через поддоспешник тело обжигало. Парус поставили, хоть какая-то тень была, иначе бы точно не выдержали. На ночлег пристали к берегу. Место выбрали не то, которое постоянно для ночевок использовали, а на обум. Как раз справа речушка показалась. Вот в нее и втиснулись. Прошли вперед немного, да в камыши и забились кормой к берегу. Костров на ночь не оставляли, кулеш приготовили, и потушили. Ночевали в броне, караулы удвоили. Тревога моя не отпускала и передалась всем людям. Заразное это дело, тревожность, особенно в ночное время. Беспокоило то, что пушка осталась заряженной. Почему? Так за день ствол нагрелся, а тут ночь, он остывать начнет. Конденсат может пойти, порох отсыреет. Или нет? Посмотрим и проверим. А ведь можно ее дополнительно чем-нибудь укутать, термоизолировать, так сказать. Меха у нас есть, оберну ствол, и остывать он будет медленнее. И никакой конденсат не образуется. Лично у пушки лягу, в лодке заночую. Разговоров никто не разговаривал. Устраивались на стоянке в полном молчании. Переговаривались понятными всем жестами. Ну а ночью... И сам Бог велел молчать. Спали, пусть и в полглаза, но зато без тревог и без происшествий. Никто нас не побеспокоил. На реке изредка рыба плескала, да птицы ночные тишину нарушали. Но это все звуки давно известные, понятные и привычные. На них никто внимания не обращает. И сну они не мешают. Утром глаза продрал и сразу же пальцы в пушечный ствол сунул. Проверил, сыро ли. Обрадовался, когда никакого конденсата не обнаружил. После завтрака продолжили плавание по Волхову. Ветра так и не было, поэтому снова сели на весла. В броне. Арбалеты держали под рукой. Напали на нас ближе к вечеру. Уже начали подыскивать место для ночевки, как тут все и случилось. Как раз к устью Аскуи подходили. Здесь и намеревались встать на отдых. Даже расслабились немного. Еще бы. Почти два дня в напряжении сидеть. Вон уже и устье показалось. Кувшинок вместе слияния рек много. Почти до середины реки сплошным зелено-желтым ковром разрослись. Вот из устья утки и полетели. Десяток где-то выметнулся из-за камышей. Пошел на взлет, низко-низко, разгоняясь над водой и помогая себе при этом лапами. Набрал скорость, взлетел, и, заложив крутой разворот прямо над мачтами, ушел глубь берега. Чувство тревоги завопило благим матом. — К бою! Арбалеты заряжай! Тут-то из устья корабль и вылетел. Хорошо, что среагировал сразу и не промедлил. Хотя сначала только плеск воды под лопастями весел услышал. А вот потом — да. Сам корабль показался. Вот он выскочил из устья, на месте развернулся, вёсла по воде ударили, дугой выгнулись, швырнули корпус вперед. на нас. Привстал, через головы дружинников глянул, скомандовал: "Семён, выворачивай вправо, и следом дружинникам. Огонь!" Кормчий хвала ему сразу на румпель навалился, начал лодку разворачивать. Я чехол с пушки сдернул, пороха в запальное отверстие сыпанул. Излишку с сгоряча сыпанул. Больше половины на настил просыпалось. Тумкнули в разнобой арбалеты. Я уж не смотрел, куда мои стреляли. Но уж если выстрелили, значит, было в кого стрелять. Стакан с кортечью в ствол пропихнул его до упора. И тут же в одного кинулся пушку по цели доворачивать. А она тяжелая... Колеса словно к доскам приклеились, не сдвинуть никак. А мне бы чуть-чуть совсем, много не нужно. «Весла на борт кричит за спиной семён, а я изо всех сил навалился на неподатливый ствол. «Пошла, пошла, родимая!» Это дружинники ближние подскочили, помогли довернуть. Поздно только уже. Слишком быстро разбойники приблизились. И борт вражеского корабля высокий. Не поднять мне пушечный ствол на такой угол, не ударить кортечью по палубе. Если только в нашу лодку полезут, тогда будет чем разбойников встретить. Прочь!» — спровадил помощников, подхватил запальник, сунул конец фитиля в жаровню. Пошел дымок. Удар — дощатый настил из-под ног ушел. Таранили нас. В последний момент повезло, успел за пушку ухватиться. Правда, для этого запальник из рук пришлось выпустить. Он и улетел куда-то. Треск сминаемого дерева, жалобные вскрики грибцов, полные боли. Моих гребцов между прочим. Чужаки бортом по нашим веслам прошлись, заломали их, кого-то из наших, судя по крикам, точно покалечили. Так для того и таранили. «Огонь!» — крикнул еще разок. «А сам запальник взглядом ищу». Вон он, под скамью улетел, синим дымком исходит. Сунулся, подхватил, назад вспрыгнул, еле на ногах удержался. Площадка подо мной ходуном ходит. Огляделся. Чужаки так вдоль нашего борта и идут. Инерцию хорошую набрали. Им ничего, у них борт крепкий. А у нас все печально. Лохматится щепой, разбитый в хлам верхний ряд досок. Скалятся над ним острыми зубами обломки весел. Стою с запальником в руке. А толку-то? У них корабль выше нашего. Стрелять бесполезно. «Боярин! Ложись!» — кричит Мокша со второй лодки. Как я в этом треске крик услышал. Оглядываться и медлить не стал, сразу же упал. Понятно сразу, для чего это нужно. Еще и семёна умудрился за собой потянуть. Остальные все равно ниже нас находятся. А над чужим бортом в этот момент рожи бородатые появились и прямо в нашу лодку прыгать начали. Тут-то со второй лодки пушка и рявкнула. Страшное дело оказаться под ударом летящей прямо над тобой картечи. Я не расслышал ни свиста, ни воя. Время будто бы замедлило свой ход. Вижу поспрыгивавших вниз чужаков... Наблюдаю, как они медленно опускаются в нашу лодку, как раззявили в беззвучном крике рты, как зависли над их головами мечи и топоры. Угадал с выстрелом Мокша. Точно ударила по врагу картечь. Вот они спрыгнули, а вот их уже и нет. Осталось лишь кровавое облако, осыпающееся на нас красными капельками крови. Я даже видел, как картечины прошивали по нескольку тел подряд как проминалось под их ударами железо, летели веером со спин обрывки кольчуг и отдельные разорванные колечки, крутились в воздухе оторванные руки и ноги. Бах! И пусто в воздухе. Поднимаем головы, а на нас сверху проливается теплый кровавый дождик. Падают куски тел, железо, снегопадом сыпется в лодку разорванной в клочья парус. И наступает тишина. Лишь жалобно скрипит ломаемое дерево нашего борта, словно скорбно плачет по убитым. Навалился чужой корабль на плоскодонку, так и норовит задавить ее под воду. Хрусь! Это у нас надламывается ровно посередине мачта и начинает медленно падать прямо на нас. Не только парусу досталось, но и мачте, срубила ее картечью, а мы словно оцепенели все. Смотрим на это ее падение и не двигаемся. «Что застыли? Мачту ловить а то поубивает!» — опомнился первым и прыгнул вперед, через скамью. Первым же и подхватил падающее людям на головы бревно. Это оно тогда мачтой было, когда свое место в гнезде колодца занимало. А теперь просто кусок дерева. За мной дружинники подхватились, приняли на руки мачту, Осторожно опустили прямо на спины согнувшимся гребцам Те только в стороны подвинулись, а головы так и не подняли. На абордаж! Подхватываю арбалет и карабкаюсь вверх по нависающему над нами борту. Да и что тут карабкаться? Рывок вперед и вверх, ухватиться руками за верхнюю доску обшивки, подтянуться и высунуть голову, быстро оглядеться, упереться и перевалить через борт и тут же с колена выстрелить, саблю изножен и вперед. А там и дружина подоспела, с другого борта вторая лодка подошла. Мокша своих наверх погнал, с их помощью быстро остатки и добили. Да там никто уже и не сопротивлялся особо. Самых лихих бойцов мы первым же выстрелом выбили. А до этого мои дружинники успели из арбалетов отстреляться и хоть как-то проредить нападавших. «Мокша! Первым делом караульных на корму! И пусть в оба смотрят! Они тут могут не одни быть! Их хватит уже сидеть! Контроль, кто за вас делать будет! Да что, я вас учить, что ли, буду? Работайте! И с кораблем поаккуратнее. Он мне еще пригодится». А ведь и впрямь пригодится. Это не плоскодонка. На этом суденушке много чего перевести можно. Он больше на ладью русов похож по своей форме как я ее себе представляю. Только повыше и подлиннее будет. Но куда как меньше тех кораблей, что у нас в Нарве стоят. А Плоскодонка выглянул за борт и осмотрел сверху нашу помятую лодку. да Помяли ее крепко. Считай, что верхнего ряда досок с одного борта вовсе нет. Эти лохмотья не в счет. Не будет от них толку. Вдобавок груженная она сидит низко. И что получается? Любая волна может нас на дно пустить. Значит, что? Только одно. Придется все сюда перегружать, а потрепанную лодку на буксир брать. Не хочу ее бросать, слишком расточительно будет. А ведь прав я был, когда отказался покупать зерно не в мешках и без корзин. Как знал.